Не случайно шутка, что англичанин никогда не заявит, что дважды два — четыре, а скорее скажет дважды два — возможно — 4 По свидетельству Такман, решение Германии о начале войны с Россией в 1914 году в известной степени было вызвано неверной интерпретацией позиции Англии германским послом в Лондоне Лихновским, имевшим встречу с великим проболистом, министром иностранных дел Англии Эдуардом Грэем. Немец вынес из беседы впечатление, что Англия намерена оставаться нейтральной в конфликте вокруг Сербии. Правда, не исключено, что и сам Грей совсем не желал вступления в войну, а просто привык витиевато излагать свое мнение. Прирожденная сдержанность англичан часто принимает иностранцами за высокомерие, холодность. Снобизм, равнодушие. Вот что пишет наш друг Карамзин. Холодный характер их мне совсем не нравится. — Это вулкан, покрытый льдом, — сказал мне один французский эмигрант. Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тем зябну. Если бы одним словом надлежало означать «народное свойство англичан», Я назвал бы их угрюмыми, так как французов — легкомысленными, итальянцев — коварными. Помнится, в разведшколе наши отставники-преподаватели подешались над английской сдержанностью, рассказывая случай с ученым Кинлейком, который после окончания Кембриджа пустился в путешествие через сирийскую пустыню на верблюде. В пути ему повстречался всадник, тоже на верблюде, в охотничьем костюме и с европейским лицом. Когда мы сблизились, у меня возник вопрос, должны ли мы разговаривать. Я подумал, что незнакомец, скорее всего, обратится ко мне и решил в этом случае показать себя общительным и разговорчивым человеком. Однако я не знал, что именно ему сказать и не испытывал большого желания остановиться и заговорить, как утренний визитер среди этого бескрайнего покоя. Незнакомец оказался английским офицером, направлявшимся на родные острова из Индии, и, наверное, тоже мучительно соображал, что ему делать в столь критической ситуации. Наконец! О, роковой момент! Они поравнялись. У обоих путников нашли силы, чтобы помахать друг другу рукой, но никто не произнес ни слова. Некоторое время они двигались в одну сторону, пока не сблизились. более общительные верблюды, дав путешественникам предлог заговорить. Из этой жуткой по абсуду истории наши преподаватели делали оперативный вывод. Заговорить с англичанином в метро или в поезде — чуть ли не преступление против королевы. А вот я часами топал по Ялтинской набережной за соплеменницами, местными барышнями, для храбрости приняв стаканчик алжирского вина из передвижной цистерны. Они одно время спасали отдыхающих в курортных городках. Заигрывал с ними, бросая в спину мелкие гальки, заговаривал, предлагая сердце и ресторан. А они фыркали, и словно стайка молодых антилоп мчались дальше. «Обидно, но потом я увидел их в компании грубоватых парней, и они дружно гоготали». Над их шутками явно не из Оскара Уальда. Между прочим, я пытался завлечь Ялтинок его афоризмом. Самое лучшее средство отделаться от искушения — это поддаться им. Этот печальный опыт я учел в шпионской работе в Лондоне, стараясь при знакомстве не блистать эрудицией и быть попроще. Однажды в пабе сосед по стойке попернулся пивом, когда я с ним заговорил. хорошо, что не рыби костью, и очень удивился, когда пару раз я хлопнула его ладонью по спине, дабы привести в чувство. Однако, несмотря на сдержанность, большинство англичан реагировали вполне нормально. На мою инициативу знакомства под хорошим предлогом, например, при имитации поломки автомобиля, это в нашей стране гражданин пройдет с улыбкой мимо. а Англии уважающий себя джентльмен сразу же начнет толкать машину и в любом случае предложит помощь. Англичане не очень общительны, но более контактабельны, чем ялтинские,